Я схожу за своим конём, решительно заявил Лишон Ву после того, как Троица каким-то образом смогла пройти двадцать первое тренировочное упражнение. Можно было представить, насколько трудно было выполнить это упражнение, раз даже Кратя согнулась пополам, упершись руками в колени и отчаянно пыталась перевести дыхание. Тем временем принц уже распласталась на полу, как ямча, поражённая атакой само уничтожения Сайбаймана. Судя по всему, у нее же не было сил даже сохранять достоинство. «Подождите меня немного. Вы и глазом моргнуть не успеете, как я вернусь». «А?» Но когда Ли Шунву озвучил свое желание немедленно уйти, все еще лежащий в позе Емчи, принц с трудом приподняла свою голову и вяло отреагировала. разве не будет ли опасно тащить с собой твоего коня?» «Кратия позаботится о достижении всех целей тренировочного упражнения». «А я без своего коня уже не могу идти в бой». «Неужели он настолько поразителен?» «Безусловно». А он решительно кивнул, затем посмотрел на находящееся перед ними здание, а точнее на двадцать второе тренировочное помещение, и заговорил. «Я чувствую, что это помещение будет последним. Я хотел бы покончить с этим всем вместе». «Правда? Это последняя комната?» «Ага». Кратия, наконец, перевела дыхание, подняла голову и заговорила. Несмотря на то, что они сражались уже больше двух дней, Кратия была занята вычислением магической формулы комплекса. Похоже, что она решила пополнить свой уровень сахара, съев аппетитно выглядящую виноградину. Это последнее помещение. Если мы только сможем его зачистить, то сможем выяснить все, что только можно узнать об этом комплексе. А также мы заполучим то, что так нужно с шинву. «Ну, в таком случае я чувствую, что скоро достигну седьмого уровня. Я окажу посильную помощь и снова стану лучшей». Шинву, вперед. «Ага. Эй, не игнорируйте меня». А он не стал обращать внимания на очаровательно надутые губки нервничающей принца. И как только он увидел машущую ему рукой кратию, которая передавала принцу виноград, он спокойно развернулся и быстро зашагал туда, откуда они пришли. «Эй, ты, хозяин?» «А?» Неожиданно оказалось, что ему не пришлось возвращаться слишком далеко. За те десять дней, что потребовались Ли Ву, чтобы добраться до двадцать первого помещения, Джин и Рэм успешно добрались до десятого помещения тренировочного комплекса. Ли увидел расслабленно потягивающегося Джина и искренне удивился. «Ты стал чуть лучше контролировать Ману?» «Я стал лучше сваливать на Голема все, что я не могу сделать сам». «Я выполнила ваш приказ, хозяин». Джин, само собой, хвастался. Но все равно, если бы он не старался как следует, то никак не смог бы продвинуться так далеко. Лишен внезапно подумал, что Джин мог получить от этого комплекса куда больше пользы, чем он сам. «Джин, я тебе кое-что принес в качестве подарка». «Уволюшь. Я и так уже сделал достаточно. Вместо этого я дам тебе эту милую косточку. Отвали, не нужны мне никакие кости». Здесь не так уж много элитных костей, так что потерпи немного. Ли Шинву приготовил для Джина 50 тысяч костей шестого уровня. Честно говоря, в его инвентаре оставались еще десятки тысяч костей, но поскольку их типы были крайне похожи, они не принесли бы особой пользы ни Ли Шинву, ни Джину. Поэтому он решил приберечь их на время и чуть позднее отдать полом. «Поглощение 50 тысяч костей для меня физически невозможно. Они все никак в меня не влезут. Я попросту умру. Ты силах это сделать. Верь в себя. Я верю в тебя». Лишен Ву схватил побледневшего и пытающегося сбежать Джина и применил укрепление костей. Но Джин, который только что поглотил 10 костей и увеличил свое здоровье на единицу, лишь удивленно ахнул и склонил голову на бок. «А... Это не так плохо, как я ожидал. Твой разум только что стал намного сильнее. Это звучит как полнейшая хрень, но ух, давай дальше. Я буду делать это до тех пор, пока у меня хватает сил, так что продолжай. Хорошо. Тогда предлагаю немного ускориться. Поскольку Ли Шенву так часто использовал укрепление костей, не было бы привречением сказать, что он стал настоящим мастером своего дела он принял во внимание состояние Джина и поддерживал оптимальную скорость, последовательно поглощая кости и укрепляя Джина. Джин стиснул зубы от наплыва постоянно вторгавшихся в его разум чужих воспоминаний, и чтобы перенести это, использовал воспоминания о своей длившейся 10 дней битве в помещениях тренировочного комплекса. В каком-то смысле Ли Шин ву был прав. По крайней мере, его сила воли стала куда крепче с тех пор, как он стал сражаться в тренировочном комплексе. Фух, это заставляет меня вспоминать мои прошлые дни в теле спортсмена. Тогда он мог рассчитывать только на свой гнев и упорство. Он вспомнил то время и невольно улыбнулся. Джин посмотрел на Ли Шенву, который контролировал время укрепления костей, чтобы он был в силах поглотить как можно больше. Его улыбка стала еще шире. Так прошло три часа, и примерно в тот момент, когда Джин уже поглотил около 30 тысяч костей, он сдался и сказал, что больше поглощать их не может. Он действительно очень старался по сравнению с тем, что было раньше. «Я, правда, не в состоянии поглотить больше. Прибереги это на следующий раз. Мои характеристики, чтобы ты знал, уже возросли на 700. А я сейчас уже перевалил за 6200». «Сперва я долго гадал, когда уже достигну седьмого уровня, но теперь-то я уже близко». «Серьезно? Уже?» «Ведь совсем немного времени прошло с тех пор, как ты добрался до шестого уровня». «Эй, да даже после того, как ты меня усилил, мои характеристики стали лишь немного выше четырех тысяч «С самого начала между ними была пропасть, и за последние десять дней эта пропасть стала значительно шире. Что еще хуже...» Все осталось так даже после того, как Ли Шин Ву использовал на нем укрепление костей, потратив весьма большое количество костей. Их было настолько много, что большое количество даже казалось не вполне подходящим словом. Ли Шин Ву лишь невесело улыбнулся. Количество характеристик, которые можно получить от повышения уровня навыков высокого ранга, по-видимому, далеко не шуточное. Особенно тот мой навык, который контролирует ману. Когда он повысился до высокого ранга, он увеличил мою магию сразу на 200. 200. Кроме того, четыре титула, которые он получил после того, как каждая из его характеристик дошла до тысячи, тот, кого любит мана, магия, тот, кому снятся гиганты, сила, тот, кто следует за ветром, ловкость и тот, кто подобен камню, здоровье, также увеличили его общий рост характеристик. Всякий раз, когда он зарабатывал титул, его тело странным образом раз за разом менялось. И теперь, когда он получил все четыре титула, он почувствовал, что находится на совершенно другом уровне. Эта разница, вероятно, станет еще ощутимее, когда он повысит свой уровень и увеличит характеристики. И куда я в таком случае двигаюсь? Иду ли я в правильном направлении? Есть ли ответ на этот вопрос у его кармы Джокера, которая обманула его собственную природу, связанную с характеристиками, и позволила ему получить все четыре титула. Ли рассеянно размышлял на эту тему, когда Джин мягко прикусил его руку. Он снял свою броню, и демонический огонь его глаз ярко вспыхнул. «Чего тебе? Слушай, давай мне все, что осталось. А с тобой точно все будет в порядке». Ли Шин Ву обычно не покупался на притворные крики боли Джина, Но он прекрасно понимал, что укрепление костей далеко не всегда безопасно. Если кто-то будет безрассудно пропускать через себя чужие воспоминания и переживания, он, конечно, вряд ли потеряет свою личность, но всегда существует вероятность того, что его психике будет нанесен серьезный урон. «Все нормально. Прямо сейчас я смогу поглотить даже вдвое больше того, что у тебя есть». «Точно. Если это так, то я не стану тебе отказывать». Джин оказался в силах поглотить всю свою долю костей прямо здесь и сейчас. Его характеристики увеличились еще на 400. В итоге он увеличил свои характеристики на 1100. Это стало возможным только благодаря навыку Ли Шин Ву укреплению костей, тренировочному комплексу, в котором и удалось добыть все эти кости, и собственному навыку Джина, который утроил скорость роста его ловкости – «А больше у тебя не осталось, Джин? С тобой точно все в порядке?» Джин не мог нарадоваться от того, что Ли Шенву наконец-то забеспокоился о нем. Однако он и правда был в порядке. Дело было всего лишь в характере. В конечном счете, это были просто воспоминания умерших, так что все, что ему нужно было сделать, это выбрать из них то, что ему нужно, и изучить это. Теперь он был в состоянии думать об этом именно таким образом». Джин решил, что ему нужно сделать минимум это, чтобы не отставать от Ли Шин Ву, поэтому его ум и тело сами собой стали тверже. «Эта штука, которую называют волей, и правда удивительно», – внезапно подумалось ему. «Я в полном порядке». «Неужели? Ну, в таком случае у меня тут есть элитная кость седьмого уровня, которая, по моему мнению, идеально тебе подойдет». Однако Лишинву превзошел все его ожидания. Как он смог ее раздобыть? Элитные кости седьмого уровня даже в секретном магазине не появились. Значит ли это, что там дальше появляются настолько монструозные ублюдки? Джейн моментально мертвецкий побледнел, но старался не выдать своего страха Лишинву. «Ну, тогда ладно. Ты ведь все равно собираешься избавить меня от скучных подробностей, верно?» «Да, ну хорошо, тогда приступай». «Я правда могу это сделать, да?» Когда он поглотил кость пожирателя сокровищ седьмого уровня, ему показалось, что его разум на мгновение был поглощен ослепляющей белизной. Но сейчас все будет по-другому. Он чувствовал, что может как лучше переносить боль, так и лучше впитывать воспоминания и переживания. Поглощается реберная кость металлической обезьяны химеры седьмого уровня, чтобы выполнить укрепление костей на Джине Тейлоре – Здоровье увеличилось на 10%. Мастерство в правиле кости увеличилось на 5%. «Кури-реу! Куик! Куи! Куи! Я могу обратить всю мою руку в сталь!» – металлическая обезьяна-химера. Скорее всего, он все не совсем верно понял. Джин со стонами катался по полу, сожалея о своем решении. «Ну как?» «Уровень стального сердца повысился», повысился. Из-за этой кости случилось очень много всего, но... У -у -у -у. Ты в порядке? Я в порядке». Джин сказал, что все в порядке, хотя при этом он в агонии катался по полу. Его голова просто раскалывалась, но к огромному облегчению никаких серьезных проблем не было. По Джину было видно, что ему приходилось очень нелегко, поэтому Ли Ву планировал использовать свой навык ассимиляции, чтобы притупить агрессивные воспоминания. Он шагнул было к Джину, но кое-что заставило его остановиться. «Хозяин, если у тебя еще что-нибудь осталось, могу ли я тоже взять?» «А? Можешь ли ты передать мне информацию и магию внутри кости с помощью своей способности, хозяин?» «О!» Ли Шун наконец понял. Изначально это было не так, но в процессе становления его подчиненным Рэм изменилась, получив полностью сделанное из костей тело. Конечно, несколько беспокоило то, что у Рэм не было своего полноценного эго, но эго искусственной формы жизни все равно можно было считать таковым. Более того, Ли Шен Ву так сильно повлиял на Рэм, что она разделила с ним часть его кармы Джокера. Может быть, ему следовало раньше больше заботиться о Рэм. Просто он никогда раньше не использовал укрепление костей на големе. Если подумать, то големы из изумрудной кости Рэмы тоже могут... Поскольку в их именах были слова голема из изумрудной кости, на них это должно было действовать. Они были существами, которые могли поглощать большое количество маны тьмы и развиваться, так что если на них было возможно использовать еще и укрепление костей... Хозяин? Нет, ничего, я сделаю это. Наверное, мне уже давно стоило побеспокоиться о тебе. Отдать приоритет усилению Рэм было верным решением – поскольку и Рэмы занимались своими делами и собирали опыт в других местах, в то время как Рэм всегда была рядом с ним. Особенно потому, что он уже предвкушал, насколько сильнее станет ее способность паразита Маны, когда она достигнет седьмого уровня. Выполнение укрепления костей на Рэм с помощью поглощения хитинового покрова богомола джунглей шестого уровня. Как ожидалось, Рэм отвечала параметрам укрепления костей, Более того, сразу после того, как он использовал его на ней, все тело Рэм засветилось лучами зловещей маны. Так что, похоже, это все-таки оказалось довольно эффективно. Ну и как все прошло? Впечатляющий хозяин. Рэм на мгновение заколебалась, но потом ответила. И вскоре прибавила еще. «Я полагаю, что паразит маны будет развиваться еще сильнее, если я буду сохранять информацию о других организмах. О, правда, несомненно». Рэм заставила его задуматься о потенциале паразита Маны, и он задумчиво склонил голову набок. Словно прочитав его мысли, Рэм согласилась. «Если я соберу достаточно данных, чтобы полностью понять определенного индивида, тогда я полагаю, что смогу использовать паразита Маны на индивиде, который даже не является големом». Услышав это, Ри Шанву почувствовал, как его прошиб холодный пот, несмотря на то, что он физически не мог вспотеть. Хотя до воплощения этого в жизнь было еще очень долго, так что Ли Шин решил пока не обращать на это внимания и продолжать. «Значит, ты, правда, его с собой привел, да?» Принц поприветствовала Ли Шин когда тот вернулся через несколько часов верхом на Джинне и задумчиво склонила голову. «Это довольно странно. Излучаемая твоим конем энергия ощущается куда сильнее, чем раньше. Видишь ли, «Всякий раз, когда я становлюсь сильнее, на моего парнокопытного приятеля это тоже влияет, из-за чего он бегает по полю еще стремительнее. Думаю, виной этому мой навык». «Это офигеть как круто!» Конечно, это была наглая ложь, так как Джин стал сильнее своими усилиями. Но принц попалась на эту удочку. Было легче убедить ее в существовании навыка, позволяющего коню подвергаться влиянию хозяина – И увеличивать свои способности. Чем, честно сказать, что этот конь поглотил кости и поднял свои характеристики почти на 1200 за столь короткий промежуток времени? Даже сам Лишенву посмеялся бы. «Я до сих пор с трудом чувствую свои конечности. У меня болит все тело. Хочу просто лечь и уснуть, и плевать, что спать я в принципе не могу». «У меня еще есть немного времени перед боем, так что пока мне необходимо привыкнуть к своему изменившемуся телу». «Всякий раз, когда увеличивались характеристики Ли Шин Ву, он приспосабливался к своему новому телу по ходу боя, но характеристики Джина увеличились слишком сильно, поэтому логично, что все его тело на какое-то время почти полностью немело». Поскольку Ли Шинву не мог никак помочь ему с этим, у него не оставалось иного выбора, кроме как дать ему разбираться самому. «Шинву, прежде чем мы пойдем, я проанализировала состояние объекта. О, и каким же образом? Позволь, я объясню. Ли Шинву слез со спины Джина и, предоставив его самому себе, подошел к Рати и принцу. Рэм, как и Джин, впитавший в себя бесчисленное множество костей, сидела у него на плече». Она стала гораздо сильнее, но принц все еще ее не замечала. Вот насколько страшной была маскировка, которой могла воспользоваться ограниченным восприятием человека. Я могла сейчас прозвучать уверенно, но, честно говоря, всего я так и не смогла понять. А что насчет того, чтобы немного разнести его снаружи? Лишин Ву верил, что когда чей-то ум не в состоянии решить проблему, использовать кулаки не такая уж и плохая идея. Кратия тихо рассмеялась и покачала головой, словно уже обдумывала нечто подобное ранее. «Если мы это сделаем, это негативно скажется на этом пространстве. Этот чертов придворный маг-лидер так тщательно все продумал. Он был уже не в силах на что-то тут повлиять, так как это место разрослось. Я уважаю его задумку и план, которые послужили причиной создания этого сооружения». Но с точки зрения важных аспектов магии, безопасности и стабильности, тут полнейший провал. Оценка Кратии беспощадна. Принц, которая считала лучшим ходом атаковать, используя все их силы, попыталась выдвинуть контраргумент, но никто даже не обратил на нее внимания. Поэтому она обиженно надула щеки. Видимо, она полностью отказалась от попыток поддерживать образ взрослого мужчины. Но поскольку система комплекса длительное время была раскрыта во время наших сражений, я смогла вернуться назад и заглянуть в нее, что позволило мне приблизительно узнать структуру комплекса и количество монстров внутри него. Что? Так ты хочешь сказать, что... Система, о которой говорила Кратия, была также и целью Ли Шинву, тем самым артефактом. Она хотела взять комплекс штурмом и забрать артефакт, поэтому разобралась с магическими ловушками и проанализировала магию тренировочного комплекса. Этот артефакт был уже в пределах их досягаемости. «Этого вполне достаточно. Я даже пока не знаю, где он находится». «Ты просто физически не мог сосредоточиться ни на чем другом, пока сражался с армией монстров в Шинву. Ну что ж, тут ты права». «А он с самого начала планировал тренировать кость маны». Громовой разрыв, молниеносную тень и молниеносный спринт. Он задавался вопросом, было ли следование ее плану хорошей идеей. Но он доверял ей, поскольку она обладала таким же уровнем контроля маны, как и сам Ли Шинву. Его доверие себя прекрасно оправдало. Но был еще один человек, который не мог уследить за их разговором. «Погоди секунду. Ты хочешь сказать, что взломала артефакт, который контролирует весь этот комплекс?» «Агась?» «Как это у тебя...» «Я почти уверен, что этот артефакт создал Архимаг восьмого уровня». «Ты не уйдешь далеко, если будешь зацикливаться лишь на уровнях. В общем, неважно, посмотри на это», — решительно сказала Кратия, тем самым заткнув принц рот и протянула руку над полом. Она начала рисовать примерную карту внутренних помещений комплекса. Ее движения были настолько точны, что казалось, будто она отсканировала, а затем распечатала план всего помещения в разрезе. Как видите, это довольно узкое пространство, поскольку они использовали пространственную технику на один уровень выше тех, что в предыдущих помещениях я считаю, что плотность маны в этом ограниченном пространстве будет увеличиваться. Возможно, основание тренировочного комплекса всего лишь прикрытие, И это пространство создавалось всякий раз, когда фон Зельден делал успехи в своей пространственной магии и хотел проверить ее в деле. «Плотность маны будет увеличиваться. Это вроде того, как мана уселяется в подземелье? Да, но только здесь, считай, больше двадцати подземелий. Если мы примем во внимание еще и искажения, вызванные течением времени, то увеличение может быть гораздо выше». Это было удивительно» причина, по которой Ли Шин Ву мог использовать столько магии, сколько хотел, заключалась в специфике этого тренировочного комплекса. Если в более узком пространстве было накоплено еще больше маны, то тогда от одной только мысли об этом у него перехватило дыхание. Плотность маны там настолько высока, что, вопреки нашим расчетам, наша магия может перестать работать. Наш главный приоритет – как можно быстрее адаптироваться к плотности маны внутри и получить возможность эффективно ее контролировать. Держите это в уме. Окей, не будет преувеличением сказать, что ты теперь настоящий профессионал в области пространственной магии. Здесь он прав. Я не могу от этого не переживать, но ты лучше меня, поскольку пространственная магия считается магией на уровень выше стихийной, обладает высоким потенциалом для атаки и находится на уровне способностей архимага. Он думал об этом каждый раз, когда проходил через помещение тренировочного комплекса, но все еще было несколько человек, с которыми он не мог даже близко сравниться, лишь он не понимал, как работает пространственная магия. Поймет ли он хоть немного пространственную магию, если поглотит костяные врата? Но он даже представить не мог, когда станет на это способен. Судя по всему, принц ощущал ровно то же беспокойство». «Сможем ли мы зачистить последнее помещение тренировочного комплекса, который он лично распланировал и создал, а затем оставил на десятки лет, позволив ему развиваться самым непостижимым образом?» «А?» «Сомнения никак не помогают в стремлении к магии. Если ты сейчас начнешь мыслить негативно, то никогда не сможешь продвинуться вперед. Моя специальность, вообще-то, сражения, ясно вам?» «Казалось, что это ее задело», так как принц быстро пробормотала. «Так что монстров вы можете оставить мне?» и запросила у Кратии информацию о них. Она вечно хвасталась тем, какие великие и умные волшебники были в канале чата, но перед Кратией она не могла проронить ни слова, что было одновременно умирительно и жалко. Похоже, Кратия прекрасно понимала, как нервничает принц, потому что решительно кивнула и сказала... В этом пространстве мы станем сильнее, но монстры и магические ловушки, скорее всего, станут еще мощнее. И самой большой проблемой будут монстры. Неужели она хочет сказать, что на этот раз там будет больше ста тысяч монстров? Но Кратия объяснила встревоженным ли Инву и Принцу. «Я думаю, что монстров там только три». «Вот черт». Они было отреагировали в духе «А, ну ладно». «Если бы она сказала, что их ждало тридцать тысяч монстров, но их там было только три?» Алишанву Шэн напряженно сказал. «Если там будет монстр восьмого уровня...» «Если там будет монстр восьмого уровня, то мы должны просто к чертям взорвать весь этот комплекс и надеяться, что вырвавшийся монстр убьет одного из 12 генералов!» Истерически ответила принц. Кратия мрачно улыбнулась и поспешила ее успокоить. «Не стоит так сильно паниковать» предыдущих помещениях мы встретили так много монстров из-за искажения пространства. Но не похоже, что это будет так уж просто. Ясное дело. Итак... Кратия развернула волшебную формулу и в двух словах объяснила ее. Фон Зельден собрал элитных монстров из нескольких подземелий и поместил их в последнее помещение. Максимальное количество монстров внутри было ограничено тремя – Так что монстры должны были сражаться друг против друга, выжить должны были сильнейшие, без привлечений Этот тренировочный комплекс создали монстры, а не Мак. В любом случае, монстры, которые раз за разом сражались друг с другом на протяжении нескольких десятков лет, должны были быть каждый из них элитный монстр седьмого уровня, и каждый из них, судя по всему, так же силен, как повстречавшаяся нам ранее металлическая обезьяна Химера, или даже сильнее. Там было три элитных монстра высокого ранга и седьмого уровня, которые достигли выдающегося мастерства в бою и провели десятки лет в зоне сверхплотной маны. Даже Ли Шинву было бы не лишним колебаться насчет вступления в бой при наличии таких шансов, «Убить генерала и гораздо проще. Нет, он уже думал об этом, когда сражался с десятками тысяч монстров шестого уровня». «Я пойду туда. Ты не сможешь победить лишь своими силами. Вот почему я планирую использовать магические ловушки», — сказала Кратия. И принц Лишинву наклонили голову, поначалу не в состоянии понять ее слов. Но принц вскоре потрясла головой и завопила. «Магические ловушки направлены против нас», — «Мой план состоит в том, чтобы обратить эти магические ловушки на монстров. Если у меня это получится, то у нас определенно появится шанс победить. Нет, если честно, это может оказаться нашей самой легкой победой». «Это ведь никак не провернуть. Ну ладно, вы уже победили монстра седьмого уровня. Допустим, ты смогла это сделать, потому что ты волшебница седьмого уровня, а Ли Шин Ву обладает невероятной выносливостью и навыками» но вы собираетесь одновременно сразиться со всеми тремя этими чудовищами? Вы хотите использовать эти магические ловушки, которые нужны, чтобы убить нас, против монстров? Если ты не хочешь этого делать, то можешь просто постоять в сторонке». Конечно, тогда все может стать несколько сложнее, но принц не была необходима в их плане. Она посмотрела на невероятно уверенную кратию и еще больше паникла. «Знаешь, ты можешь и немного расслабиться. Ты и так уже достаточно силь... С моей точки зрения, ты настолько сильна, что я даже не могу в полной мере это осознать. Если перед вами непреодолимая преграда, то почему бы вам просто не отправиться куда-то еще и медленно и безопасно набираться там сил? Если ты не хочешь этого делать, то можешь постоять в сторонке». Вновь повторила Кратия. Очевидная реакция поскольку она никогда даже не расценивала вариант, что они не смогут зачистить тренировочный комплекс. Однако Ли шен никак не мог понять, откуда взялась столь непоколебимая уверенность. Возможно, это связано с тем, что это магический тренировочный комплекс, но когда она вернулась сюда, показалось, что ее голова переполнена различными мыслями, поэтому он решил спросить ее. Кратия. Я могу понять твое желание взломать магические ловушки, но их там ведь крайне много. Как ты собираешься это сделать? Рэм, а что? Принц не поняла ее ответа, но в этот момент Ли наконец все понял. Честно говоря, он с досадой спросил себя, почему не додумался до этого первым. Неужели это возможно, Рэм? Я уже говорила тебе, что существует несколько магических ловушек, использующих систему големов. «Конечно, некоторые из них не используют ее, поэтому я не смогу сделать это сама». «Но...» Рэм посмотрела на Кратию и уверенно кивнула головой. «Если этот человек поможет мне, то да. Да, это станет возможным. Но я думаю, что сначала нам стоит посмотреть, сможем ли мы работать вместе». «Хорошо». Ли Шен украдкой кивнул. И Рэм перелетела с плеча Ли на плечо Кратии. Как только Крати это поняла, она удовлетворенно кивнула и поднялась. «Я потренируюсь немного и вернусь. Примерно через три дня». «Ладно, я тебе доверяю. Моему коню и мне все равно нужно пройти тренировку с самого начала». «Погодите, что вообще происходит? И вообще, что это еще за РМ? Это что, какой-то кот, о котором знаете только вы?» Старшая. Крати и Рэм вернулись к уже очищенным помещениям. И Ли спокойно подозвал принца после того, как проводил их. «Я помогу тебе пройти тренировочное упражнение и затем достичь седьмого уровня. В обмен на это я хотел бы, чтобы ты составила со мной контракт». «Что тут такое происходит? Ты зачаровал ее своей магией?» «Если честно, это не очень-то и жесткий контракт, старшая». Принц увидел Ли Шинву, который внезапно начал зловеще к ней приближаться – и закричал от страха. «Я... я говорю это заранее, но мне уже кое-что нравится, так что...» «Да, я уже это знаю, так что не надо сильно нервничать. Тогда, может быть, стоит начать с положения о конфиденциальности старшая», — сказал он, ласково улыбнувшись. Рука Ли Шанву окуталась темной маной. Судя по всему, принц на инстинктивном уровне почувствовала тьму, задрожав от страха. Ли Шин Ву подумал, что это было бы очень хорошим способом переманить каждого героя на его сторону, и вновь улыбнулся. Спустя 30 минут их контракт был благополучно заключен. Обещанные три дня прошли. В течение этого времени Ли Шин Ву бегал по всему объекту вместе с Джином, активируя свой навык ассимиляции, чтобы чувства напарников могли соответствовать друг другу. Благодаря чему Ли Шин Ву был почти в состоянии угнаться за остротой динамического зрения и рефлексами Джина, причиной которых была его ловкость. «В этом плане ты даже круче большинства героев седьмого уровня. Но восстание увеличивает мои максимальные характеристики во время битвы. Мне необходимо уметь быстро адаптироваться к этому. Твоя правда». Сражений в условиях нынешней нелогичной ситуации было достаточно для того, чтобы активировался его навык восстания, что привело к увеличению характеристик. Теперь, когда этот навык стал четвертого уровня, все его характеристики возросли уже на 16%. Это было то увеличение, к которому Ли Шен Ву уже давно привык. Однако, если бы он столкнулся с более чем тысячью врагами или с одним более высокого уровня, Его навык восстания активировался и увеличил его характеристики еще на 16%, а также на дополнительные 11% из-за наличия напарника. Его характеристики вырастут еще на 27%. Конечно, весь этот эффект будет разделен с его напарником, так что на Джина это усиление подействует в той же степени. Хм, все должно получиться. Во всяком случае, моя цель – собрать как можно больше маны, чтобы укрепить свое тело и получить доступ к мощной атаке. «Да, нам это по силам. Я ведь тоже тут не просто все время сторонки сидел». Неважно, насколько сильными будут эти элитные монстры седьмого уровня, будут ли они сильнее Хансена фон Дорта. Конечно, было слегка страшновато, что им одновременно придется сражаться против трех элитных монстров седьмого уровня, но Ли Шен Ву решил довериться Кратии». На принца, которая уже была близка к седьмому уровню, сложно было возлагать особые надежды, но на нее он тоже рассчитывал. Как только они завершили свою тренировку, Ли Ву и Джин вернулись обратно. Крати и Рэм уже были на месте и терпеливо ожидали их. «Как думаешь, все будет в порядке?» «Да», – уверенно ответила она, выпитив грудь. Рэм гордо сидела на плече Крати в той же позе. Казалось, что за три дня совместной работы у них сформировались какие-то родственные чувства. Голем шестого уровня. Голем, который клянется верности герою. Голем, который может влезать в структуру других големов. Голем, само существование которого не имеет никакого смысла. Ты в каждое свое предложение добавляешь слово «голем», старше. Ты в порядке? Посмотри на меня. По-твоему, я в порядке? Я сейчас не совсем в адекватном состоянии. «Меня пугает это тренировочное упражнение, но еще больше меня пугаете вы». Похоже, она плохо спала, под ее глазами были большущие синяки, но опять же это происходило прямо перед днем z и, скорее всего, она только что закончила со своей тренировкой и валилась с ног от усталости. «Этого я от тебя и ожидал, старшая. Это решение, скорее всего, было очень трудным, но ты приняла его самостоятельно». Фу, «Да я скорее умру, чем позволю неоперившимся юнцам меня обойти». Ли Шан уважал желание принца всеми силами сохранять свой образ старшей героини. Более того, он был уверен, что она осталась с ними не только из-за своего комплекса неполноценности. Несмотря на то, что она пыталась ничем этого не показывать, Ли Шан и Кратия все равно понимали, что принц беспокоится о них, Хотя правильнее сказать, что она не хотела видеть, как на ее глазах умирает еще один герой. «Тогда давайте пройдем это вместе и повысим наши уровни до седьмого. И как это я смогу чувствовать себя лучше, если вы достигнете седьмого уровня одновременно со мной? Если вы не сделаете все как надо, то мне стоит преподать вам урок». Принц поделилась с ним парой незначительных фактов, что он может в какой-то степени контролировать силу стихий и что Рэм являлась его подчиненной и, судя по всему, принц уже на полпути отказалась от попыток понять его. Несмотря на это, весьма мило, что она считала его младшим товарищем, за которым нужно присматривать. Как он думал, она хороший человек. Ему было немного грустно, что он не может раскрыть ей то, что является нежитью. «Ну, все просто прекрасно. Она ведь красивая девушка. Я же сказал тебе, что дело не в этом». Реакция Джины была презрительной и довольно глупой – но Лишинву отмел его девки и присоединился к группе. Теперь им было негде прятаться. Пора покончить с этим и зачистить магический тренировочный комплекс, в который вложил в свое сердце и душу придворный маг-лидер Феотан фон Зельден. «Ну, пора входить внутрь». «Так что, все готовы?» «Ага», — ответил Лишинву, проверив, все ли его шесть дыханий богов-молнии, два из которых он сжимал в руках, полностью заряжены. Увидев это, принц снова затряслась, но не стала возражать, словно уже давно сдалась. «Хорошо, я тоже готова. Нам нужно накинуться на них из-под тишка. Я собираюсь захватить контроль над всеми магическими ловушками, как только мы туда войдем. Мне почему-то кажется, что наши враги не будут играть по правилам, так что нам тоже не стоит на этот счет беспокоиться. Ты просто собираешься все там разнести, верно? Ага, если это поможет нам победить». «Защита, защита». Раз работа Ришинву состояла в том, чтобы сражаться с монстрами, работа Кратии в том, чтобы захватить контроль над магическими ловушками, то для Принца оставалось только одно – защищать их от любых непредвиденных атак или от магических ловушек, которые у Кратии не выйдет контролировать. Это легкая задача, но Принц собралась с духом. Если она не в состоянии этого сделать, значит не заслуживает того, чтобы достигать седьмого уровня». «Ну тогда давайте войдем». «Да, идем все вместе». Они сформировали единую группу и вошли в здание. Конечно, как только они вошли внутрь, то оказались в просторном помещении, которое даже сложно называть зданием. Как и сказала Кратия, это пространство казалось значительно меньше в сравнении с предыдущими помещениями. Лес, окруженный высокими деревьями. Группу сдавила невероятно плотная концентрация маны, от которой у них на мгновение перехватило дыхание. Оцениваю атмосферу. Концентрация маны на уровне 1876%. Принц излишне шумно выдохнула, услышав доклад Рэм. Было довольно трудно использовать магию даже при удвоенной концентрации маны, но 1876% было уже явным перебором. Конечно, если бы кто-то был в силах использовать магию в таких условиях, то это само по себе уже стало большим достижением. Но если бы они собирались это сделать, им не пришлось тратить такие невероятные усилия на адаптацию к этому уровню маны. Концентрация маны в двадцать первом помещении тоже была высокой. Конечно, не настолько высокой, но мне все еще по силам это сделать. Принц стиснула зубы, и в тот момент, когда она подняла свой посох огненного духа четвертого уровня... По всему небольшому, но просторному пространству раскатился громкий голос. «Скоро начнутся тренировочные занятия. Не слушайте больше эту штуку, они уже начались». Голос говорил это, словно желая успокоить их, но Кратия резко отрицала правдивость этих слов. Конечно, Ли Шенву тоже это понял. Он уже ощущал это с помощью своей связи с Джином. Пронзающий взгляд трех свирепых зверей, глядящих прямо на них. Каждый из них надежно скрывал свое присутствие, но от чувств Джина они спрятаться не могли. «Джин, нам может прийтись нелегко, но потерпи. Если все пойдет по плану, тогда мы легко сможем победить». «Ну, ладно, у нас каждый раз так, я тебе доверяю». Ри активировал молниеносную тень и молниеносный спринт одновременно. Молния была нестабильнее, чем обычно, и в одно мгновение окутала лишь Шин Ву и Джина». Еще молния была настолько плотной, что из-за нее никто не мог их толком рассмотреть. «Кью! Кью! Они приближаются!» Ли Шинву услышал приглушенный рев зверя и приказал Джину бежать во весь опор. В то же самое время сфера Кратии вобрала в себя окружающую ману, создав гигантское ледяное копье, выстрелила им куда-то за спину Ли Шинву. «Беги!» Прежде чем магические ловушки перед ними активировались, Кратия высосала из них ману, тем самым уничтожив их, одновременно атаковала первого появившегося монстра седьмого уровня своим ледяным копьем. Его покрытые крокодильей чешуей тело и пилообразные зубы делали его похожим на Годзиллу. Он не может похвастаться внушительными размерами, но даже Лишен Ву не в состоянии измерить ману, которая находилась внутри него. «Крок и ранту седьмого уровня» Вы сражаетесь с врагом более высокого уровня. Благодаря активации навыка восстания все характеристики увеличиваются на 16%. Благодаря вашему напарнику, с которым вы делите все эффекты, все характеристики возрастают еще на 11%, и все эти эффекты, как им и подобает, разделяются между вами и вашим напарником. Припавший к земле и готовящийся к рывку крокодил внезапно подскочил и увернулся от ледяного копья – но вернуться от удара, падающего сверху Ли Шен Ву, уже не смог. Это была идеальная командная работа его и Кратии. Несмотря на то, что монстр перенес самую сильную атаку громового разрыва Ли Шен Ву, все, что он сделал, это выдавил из себя негромкий крик. Он принципиально отличался от всех тех монстров, которые думали, что для достижения победы им необходимо орать как можно громче, вроде металлической обезьяны-химеры или пожирателя сокровищ, главным оружием которого был крик мертвых. Это и правда был монстр, который прекрасно понимал, как убить своего врага на поле боя. Он относился к полученному урону иначе, чем другие монстры. Ли Шин Ву быстро отступил, прихватив с собой Джина. Монстр бросился вперед, пытаясь нанести удар своей покрытой шипами рукой, но Лишинву метнул в него четыре дыхания бога молний, которые незаметно висели в воздухе у него за спиной. Вряд ли таким ударом получится его убить, но это на какое-то время его притормозит. «Эй, там еще один приближается!» Но на пытавшегося приземлиться Лишинву угрожающе надвигался еще один монстр, напоминающий черного леопарда. Он был огромен и обладал восемью ногами, покрытыми драконьей чешуей. Он нёсся прямо на Ли Шинву, окутанный магией, которая обладала такой же разрушительной силой, как и молниеносный спринт. Урлион, седьмой уровень. Я знал, что ты будешь двигаться. Шинву прямо над тобой ловушка. Скрытые в воздухе магическая ловушка сработала ровно, когда следовало. Крати осталась лицом к лицу с последним оставшимся зверем, поэтому не могла прикрыть Ли Шинву. Принц поспешно наколдовала огненные чары и выстрелила ими в спину зверю, но не смогла пробить его красную магическую броню. Монстр проигнорировал атаку принца и продолжил преследовать Ли Он точно знал, кого ему нужно прикончить первым. Конечно, Ли Шин был не из тех, кого стоило недооценивать. Переполняющее это помещение мана усиливало не только магические ловушки и зверей, Несмотря на то, что он только что запустил четыре своих меча и взорвал их, он тут же призвал еще четыре, бросил их в магическую ловушку и подорвал. С такой легкостью, словно это была обычная атака. Получай! Шесть дыханий богов молний один за другим взорвались, так что вся округа на время стала заполнена энергией молний. Ли Шен Ву впитал ее всю, успешно сконцентрировал в одном мече и метнул этот меч в Ур Леона который следовал за ним по пятам. Само собой, он еще и использовал теневой рог. Разрушительная мощь этой атаки была поистине устрашающей, так как в нее было вложено маны 18 раз больше, в отличие от ее обычной концентрации. И взорвись! Меч глубоко вонзился в лоб черного леопарда и взорвался. Искры разлетелись во все стороны и отлетели как в Лишинву, так и в Джина, но поскольку они были покрыты молниями, молниеносного спринта, это лишь сделало их сильнее. Все верно, сделало их сильнее. Ли Шин Ву использовал свой навык поглощения и притянул к себе всю энергию молнии. Он использовал его по полной, так как это позволяло поглощать энергию любой стихии, которую он был в состоянии использовать. И крокодил, В смысле, Крока Ранту и черный леопард Урлеон были поражены молниями. Они увидели, как Лишан Ву за столь короткое время поглотил энергию молний, заполнивших все вокруг, и пришли к одному и тому же выводу. Чем больше времени они ему давали, тем больше преимуществ он приобретал, так как он все больше и больше изменял энергию в этом месте, чтобы сделать ее более благоприятной для него. Они быстро обменялись взглядами и кинулись в атаку. Но Ли Шенву призвал еще одно дыхание Бога молний. Вы опоздали. До тех пор, пока Ли Шенву обладал навыком костяного арсенала и достаточным количеством маны, чтобы его использовать, он всегда мог заменить уничтоженное в бою снаряжение. И в этой среде, когда сам воздух был до краев наполнен маной, Ли Шенву имел больше преимуществ, чем кто-либо другой. Ранту атаковал Ли Шенву, выстрелив в него сотнями шипов в то время как черный леопард отступил назад, работая с ним в паре. Он собирался атаковать сразу же, как только Лишинву отступит. Для зверей, которые обычно сражались друг с другом, у них получалась неплохая командная работа. «Взорвись!» На этот раз он взорвал все шесть дыханий богов-молний одновременно, и грозовая буря снесла монстров прочь. Шипы, крок и ранту были остановлены грозовой бурей и упали на землю. Затем джин молнией прыгнул вперед, и Лишинву прямо с его спины призвал и метнул новое дыхание бога молний в спину черному леопарду, попав ему по голове. Черный леопард в ярости попытался ударить Лишинву одной из лап, но тот уже приземлился вне зоны его досягаемости. Яркие желтые молнии, покрывавшие его тело, делали его самого похожим на духа молнии. Это было сравнимо с той скоростью, которую он развил, когда нанес добивающий удар металлической обезьяне-химере. «Так что насчет этого? Уверен, что у тебя получится это сделать?» – мимоходом спросил Джин. В невероятном водовороте маны Ли почувствовал необходимый ему баланс между молниеносной тенью и молниеносным спринтом и слабо улыбнулся. Прошло уже пять минут с начала битвы, но он чувствовал, что его тело скоро лопнет от поглощения такого количества маны – Но, несмотря на это, он все же кое-что вынес из этого боя. Более чем. Джин сдвинулся с места. Крокодил и Черный Леопард тут же двинулись им навстречу, но Джин постепенно начал ускоряться. Когда они бросились в погоню, Ли Шин Ву призвал дыхание бога молний везде, где только мог, и одновременно взорвал их. И, как следовало из их названия, они извергли из себя сокрушительную лавину молний». В тот момент, когда Ли Шин Ву понял, что полем их последнего сражения будет помещение, переполненное маной, он мог выбрать лишь одно. Как он мог получить превосходство над элитными монстрами седьмого уровня, которые могли использовать эту магию куда лучше его? Ли Шин Ву пришел к выводу, что ему просто нужно будет превратить эту ману во что-то, что он сможет контролировать лучше, чем они. В тот момент, когда мое наполненное силой стихии оружия взрывается, Оно выплескивает в это место ману этой стихии. Он наполнял дыхание бога молний стихией молнии шестого уровня до краев. Втягивание окружающей маны и полное заполнение дыхания бога молний занимало всего две десятые секунды. И потом взрывал его, что в целом было довольно эффективно. Поскольку концентрация маны тут была в восемнадцать раз больше нормы, они ничего не смогли бы этому противопоставить – В то время, пока дыхание бога молний воздействовало на окружающую ману, Ли Шин Ву мог контролировать ману куда лучше, чем монстры. Если бы он повторил этот процесс два раза, четыре, нет, бесчисленное количество раз, то он смог бы вновь слить молниеносную тень и молниеносный спринт воедино с молниями, обильно заполняющими все вокруг. В этом мире один лишь Ли Шин Ву мог использовать эту чрезвычайно эффективную временную способность – И только в одном месте – в тренировочном комплексе. В результате созданная им техника оказалась весьма эффективной. Но, если честно, он не разрабатывал новую технику убийства и не готовил ловушку заранее, а просто выгоднее переделывал окружающую среду. Только благодаря этому Ли Шин Ву смог взять на себя сразу двух элитных монстров седьмого уровня. Видно, понял он это слишком поздно. Одна возможность использовать стихию высокого ранга уже дает такое огромное преимущество. Всякий раз, когда он призывал и взрывал дыхание бога молний, окружающая его мана заряжалась молнией. В небе возникли грозовые тучи, обволакивая поле боя. Первоначально мана леса была выгодна местным монстрам. Они так привыкли к этому, что Урлеон и Крокоранту почувствовали себя некомфортно от внезапных перемен. Нет... Все было гораздо хуже. Всякий раз, когда два монстра седьмого уровня двигались, грозовые облака, как ни странно, наносили им урон. Обычно они могли использовать окружающую ману, чтобы оправиться от таких тяжелых ран, но грозовые тучи не давали им это сделать. В разгар этой суматохи Ли Шенву взорвал еще четыре меча и нанес еще больше урона двум монстрам седьмого уровня. Даже черный леопард Урлеон, который легко отправлялся от любых полученных травм, понял, что у него не останется маны, если он продолжит это делать. Поэтому он изменил свою стратегию и тут же прекратил исцелять свои раны. Они поняли, что ситуация стала для них невыгодной и что им придется срочно бежать из этой зоны. Если им удастся вырваться из затянутой грозовыми тучами области, они смогут тотчас же залечить все свои раны – и также получат шанс переломить ход боя. Если нет, то кто-то один выиграет немного времени, позволив своему товарищу быть убитым первым. Конечно, Ли Шену не мог дать ему уйти. Если вы сдвинетесь с места, я убью его. Поначалу пара монстров обменивалась ударами с Ли Шену, но в какой-то момент они стали больше его опасаться и сражались, ища удобного момента. Конечно, их ловкие и изящные удары все еще были достаточно сильны, чтобы убить его, но в этой рукопашной схватке Ришин уклонялся еще быстрее, атаковал еще сильнее и использовал всю свою силу на полную катушку. «Сделано. Атакую противника с помощью 378 ловушки. Это пока все-таки не идеально». Кратия же, отвечавшая за взлом магических ловушек и бой с последним элитным монстром седьмого уровня, сражалась со своим противником наравне. Она активировала свою сферу, собрала окружающую ману и остановила движение элитного монстра. Кроме того, Рэм помогала ей взламывать магические ловушки и атаковать с их помощью элитного монстра седьмого уровня. «Императорский удав седьмого уровня» По размеру эта змея была самой большой из трех монстров. К сожалению, у нее было сопротивление льду, и принц, которая поначалу пыталась помогать Ли Шинву в борьбе с двумя элитными монстрами, в конечном счете была вынуждена сделать все возможное, чтобы остановить его приближение. «А, рука огненного демона! Эй, а мой младший товарищ в порядке? Шинву справляется, и куда лучше, чем мы!» Крати с трудом выдавила ответ, не отвлекаясь от своих замороченных расчетов. Там было несколько магических ловушек, которые она не могла контролировать даже с помощью РЭМ, поэтому она собиралась немедленно их обезвредить, как только закончится их анализом. С другой стороны, магические ловушки, которые она могла контролировать, она и будет контролировать с помощью своей сферы, чтобы потом напасть на удава, а это довольно нелегко. Поскольку ледяные атаки сферы были почти бесполезны против сопротивления льду Удава, она давным-давно перешла в режим обороны. Скорее всего, огненная магия принца невероятно эффективна против Удава и даже могла остановить его натиск, иногда нанося ему урон. Это заставило Кратию почувствовать, что ей стоит просто отступить. Кратия воспользовалась этой возможностью и атаковала Удава ловушками – Шипами, ядовитыми стрелами, гигантскими валунами, усиленной гравитацией и прочим, открывая на его теле все больше ран. Зрелище сотен магических ловушек, управляемых проходящей испытание героиней, которая и была первоначальной целью ловушек, одновременно нацелившихся на монстра и атаковавших его, было поистине захватывающим. «Еще чуть-чуть, и мы сможем его прикончить». «Он сейчас как раз готовит какую-то крупномасштабную технику. Останови его как-нибудь. Ты просишь от меня невозможного!» Словно подтверждая слова Кратии, императорский удав изрыгнул из своего тела огромное количество ядовитого тумана, нанося удар по всему вокруг него. Эта высокая до нелепости концентрация яда заражала даже саму магию, сводя на нет все магические ловушки в этом районе. Он отменил все атаки Кратии, одновременно пытаясь отравить ее и принца. Фу, «Огненный демон!» На яд отлично действовал огонь. Поскольку принц сражалась уже очень долго, она немного привыкла к высокой концентрации, что позволило ей немедленно вобрать чистую ману в свое тело. Затем она использовала последний прием своего учителя – вызов огненного демона. В небе образовались гигантские круглые врата. Из них высунулась голова демона – Одно его появление сожгло деревья дотла, и, судя по всему, ему потребовалось пара секунд, чтобы оглядеться по сторонам. Затем, увидев ядовитый туман императорского удава, он ухмыльнулся и дыхнул в его сторону. Темно-пурпурный туман мгновенно испарился, и тело императорского удава охватило пламя. «Если ты могла так сделать, то почему не использовала этот прием раньше?» – спросила Кратия с широко раскрытыми глазами. Принц сердито ответила, «Я сейчас использовала его в первый раз, и это у меня вышло с большим трудом, очень большим». Честно говоря, принц только выучила эту технику и никогда раньше даже не думала ее использовать. Если бы не это уникальное место, она едва ли смогла бы сотворить это заклинание, даже после того, как стала бы героиней высокого ранга седьмого уровня и собрала различные материалы в течение десяти дней. «Как бы то ни было, а это наш шанс», «Атакуй его всеми своими силами! Я знаю!» Кратия поняла, что они должны покончить с этим, и погрузила конденсирующую ману-сферу в свое тело. Рэм спрыгнула с ее плеча и запустила все магические ловушки, что еще функционировали, чтобы атаковать удава. В результате того, что она сотворила заклинание, которому еще не была готова, принца разрывала головная боль, а ее тело горело». Она стиснула зубы и терпела, приказывая огненному демону продолжать дышать огнем, чтобы удав не смог сдвинуться с места. Императорский удав был обездвижен адским огнем огненного демона, но они не знали, сколько этот демон еще продержится. Если они хотят покончить с этим, то сейчас самое время. Крати сосредоточила всю свою силу в единственном объекте, сотворив в воздухе гигантское копье – Она крепко сжала его в своей руке, отвела назад, и тогда копье начало дрожать и вращаться. Чем быстрее оно вращалось, тем сильнее был холод. Если холод не мог нанести урон императорскому удаву, то ей просто нужно было использовать температуру достаточно низкую, чтобы это, наконец, стало возможным. Гнев снежной королевы! Кратия сосредоточила в своем кулаке всю ману своего тела, и она хлынула наружу, но затем вращающееся в воздухе ледяное копье поглотило ее. Ледяное копье молнией метнулось вперед, пролетев мимо огненного демона и уничтожив голову и хвост удава. Тело императорского удава бессильно рухнуло на землю под своим весом. Он был опален пламенем, его покрывал лед, делая труп крайне неприглядным на вид. К счастью, он пролежал недолго и вскоре исчез. После него на земле осталось лишь несколько предметов. Все кончено, Рэм. Проверяю все оставшиеся магические ловушки. Отмечаю магические ловушки. Ха! То, что они уничтожили императорского удава, дало лишь инву сигнал, что пора контратаковать. В тот момент, когда выживавший вместе с ними в течение десятков лет императорский удав, а он был самым сильным из них троих, погиб, Ур леон и Крок и Ранту почувствовали невыносимый ужас, их тела одеревенели. Между тремя монстрами существовал некий баланс, поскольку они держали друг друга в узде, но в тот момент, когда это равновесие было нарушено, Ришинву нанес молниеносный удар и вновь вонзил меч в голову Крок и Ранту. Конечно, от этого он не умрет, но Ришинву тоже не был обычным скелетом. «Попробуй дыхание бога молний!» Воткнув дыхание бога молний в голову крокодила, он протянул вперед руку и положил ее на рану, несколько раз призвал дыхание бога молний и нанес по этой ране несколько ударов подряд. Это была невероятная непрерывная атака, которую было возможно применить только в этом переполненном маной тренировочном комплексе. По меньшей мере дюжина клинков вонзилась в голову крокодила, отчего его разум помутился». Пока Лишинву непрерывно атаковал своими дыханиями бога-молнии, черный леопард воспользовался этой возможностью, чтобы нанести удар. Но как только он прыгнул, Лишинву без колебаний взорвал все эти мечи. Вы столкнулись с двумя врагами более высокого уровня и успешно победили одного из них. Все характеристики повысились на три. Молния высокого ранга стала четвертого уровня, а магия увеличилась на двадцать. Он одновременно взорвал все свое оружие в одном месте, и получившаяся энергия молнии была настолько мощной, что крокодил испарился на месте, не успев издать ни звука. Энергия молнии, вырвавшаяся из тела того, хаотично ударила во все стороны. Урлеон был уверен, что проиграет, если будет медлить, поэтому он немедленно бросился в атаку. Он воспользовался неизбежной брешью в обороне Лишинву, возникшей в результате использования этой мощной техники, так что Лишинву не мог уклониться. Но Урлеон скоро поймет, что его усилия были бессмысленны, он видел Лишинву насквозь с помощью своих чувств, как и подобает монстру седьмого уровня, и атаковал со скоростью, которой Лишинву не мог ничего противопоставить». Но в тот момент, когда Ур-Леон попытался найти местоположение Ли Шин ву и атаковать его, через его тело прошла золотая трещина. Трещина начиналась от макушки его головы и шла дальше, вплоть до его восьми лап. Это было похоже на красивую татуировку, и те, кто наблюдал за битвой, не могли сдержать своего восхищения. Ур-Леон не понял, что произошло, попытался отступить, но в этот момент уши, глазницы, челюсть, туловище, руки, пальцы и лапы черного леопарда покрылись трещинами и развалились, а он рухнул на землю. Это была жалкая и жестокая смерть. «Вы столкнулись с двумя врагами более высокого уровня одновременно и успешно победили их. Все характеристики увеличились на пять. Мастерство всех боевых навыков значительно повысилось». Алишен Ву показался из-за рассыпающегося тела Урлеона и глубоко вздохнул. К счастью, в конце концов, он смог использовать эту технику еще раз. Конечно, он еще не вполне мог овладеть этим навыком, но по сравнению с тем, что было несколько дней назад, он уверен, что продвинулся на шаг дальше. Почему? Потому что... Что это только что было? Что? Ты о чем? Это просто движение на очень высокой скорости потому что он мог использовать джина и для этой техники. Что-то вроде техники, которая временно превращает нас как изнутри, так и снаружи в молнию. Другими словами, наши тела и умы становятся единым целым. Единым целым. По какой-то причине у него не получалось радоваться, несмотря на то, что они спросили именно то, что он и хотел услышать. То чувство которое ему подарила эта техника было настолько сильным, что он не мог этого выносить. Вы приобрели 2 миллиона девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят периум. Вы приобрели 3 миллиона шестьсот семьдесят четыреста девяносто периум. Вы приобрели большой коготь урлеона седьмого уровня. вы приобрели коренной зуб крокаранту седьмого уровня. вы приобрели панцирь Урлеона седьмого уровня. Ли Шенву Ву собрал добычу и вернулся, независимо от того, понимал ли Джин его чувства или нет. К счастью, он получил от Уралеона две кости, что не могло не радовать. «Кратия, там еще остались какие-нибудь ловушки? Если мы просто сейчас отключим те, что находятся под нашим контролем, тогда...» Однако, пока Кратия докладывала о ситуации, виновата улыбаясь тому, что у нее не было шанса помочь Ли Шенву. Посреди тренировочного комплекса внезапно появилась огромная трещина. «Ах, как и ожидалось! Я развлекся на славу!» Голос, который они услышали в этот самый момент, скорее всего лишь Шинву никогда уже его не забудет. «Мне стало интересно, кто же тут буянит? Но оказывается, это была всего лишь троица милых героев!» «О, Шинву!» «А что я тебе говорил, маленькая леди?» Крати позвала Лишинву, и принц, не в силах смотреть в лицо высокоуровневому противнику, грохнулась в обморок. Джин был ошеломлен и не мог пошевелиться, а Лишинву смог лишь печально вздохнуть. Архимаг Феотан фон Зельдан, восьмого уровня. Это был враг, на победу над которым они не могли и надеяться. Один из самых опасных двенадцати генералов, лично прибыл в тренировочный комплекс».